Александр Грохт, Служба спасения геймеров 4, Повелитель. Глава первая. Удар стилета. Неприятной встречи. Ладно, борьба с фобиями — это замечательно, но пора-таки уже понять, где я нахожусь и как отсюда доехать до базы Гектора. Проблема невеликая, вот только путь у меня проложен сильно восточнее — но если верить большой карте, то до пригородов Избра осталось чуть-чуть. Тут, в принципе, произошло слияние большого числа городских агломераций в единую систему, так что сказать четко, где заканчивается Библ так назывался средних размеров город в этой местности до войны, и где начинался Избр, было довольно сложно. Зато точно было понятно, что там, где дома напоминают упавшие костяшки домино, мне делать нечего. Вообще в городе явно наблюдалась нездоровая активность насекомых-мутантов. Дважды я видел странных жуков. Размером со среднюю собаку, стаями по десятку особей, перебегавших вне путь. А еще из одного здания торчала такая метр четыре в длину задница рыжего цвета со сложенными надкрыльями, капитально напоминающая гигантского таракана. Центр работы с перспективными направлениями биоинженеринга значилось на карте в районе очередного домино из зданий, который объезжал за пять сотен метров. Ха, ну вот и источник странного. Похоже, опасения местных вполне подтверждаются. А Игону было бы тут неплохо побывать. Стопудово найдет много интересного для дальнейшей селекции. Тем временем я уже на час выбивался из графика. А ведь еще штурм базы и поиск обратного пути... Так, где эта чертова база? По карте до нее буквально 300 метров, но я по-прежнему ничего не вижу. Я на точке, поставленной на карте Гилдером. Окей, площадь асфальтовая. Между десятка домов, в одном из углов электроподстанция. Все. Хм, электроподстанция. В мире беспроводной передачи тока. Ведь и впрямь я уже это видел. В куче фильмов американские секретные базы укрывались под землей со входом через прачечные или подстанции. Но, блин, это означает, что никакого аккуратного проникновения не выйдет. Или выйдет. Технически, если база прямо подо мной, то к ней должен быть доступ из системы канализации и прочего. Но это вроде как база судного дня, так что это совершенно не обязательно. Она может быть и замкнутого цикла запросто. Так, для начала гляну подетальнее, что из себя представляет в принципе зона входа. Приземистое одноэтажное кирпичное здание, пришедшее из древних времен, покрытое кое-где слоем лишайников поверх кирпича и с ржавыми широкими двустворчатыми воротами, оказалось фикцией от начала и до конца. Надо его просканировать. Велика эта мысль, и я вспоминаю про опцию нового доспеха «Сканер объектов». Вот заодно и глянем, что это такое. В старой броне он мог рассказать мне детально, из каких химических элементов состоит предмет, ну и степень прочности и так далее. Не слишком нужная опция в бою. Сенсорные системы боевого костюма «Хускарл» были не читав всему, что до них у меня было, поэтому я с некоторой отропью смотрю и вижу, как на дополнительном экране, раскрывшемся сверху справа, мне вырисовывается структура стоящего предо мной строения со всеми внутренними перекрытиями, скрытыми ловушками и прочим. По итогу сканирования вся эта подстанция – сплошная бутафория. За кирпичом расположен слой бетонных плит, которыми обложен слой армопласта в полметра толщиной. Ворота метровой толщины, оснащены активными системами обороны, состоят из все того же армопласта и вдобавок к нему – слой титана, суммарно почти метровой толщины. Взорвать или пробить имеющимися в распоряжении средствами нереально. Я почти успел приуныть, когда в голове всплыла одна фраза из встречи со странником. «Возьми, тебе это точно пригодится в твоих поисках». И выдана им ключ карта без маркировок. Хм, чем черт не шутит-то? Зачем-то же он ее мне дал? Правда, неожиданно, что карта подошла. Черт. Так неприкольно ощущать, что тебя опять ведут, причем просчитали действия заранее, за пару недель. С другой стороны, я ведь в любом случае должен был оказаться тут, так что это просто был подарок. Ну и в любом случае, сейчас это здорово меня выручило. За воротами сканер вырисовывал четыре турели. Я даже вижу их, но все четыре неактивны. Для перехода в боевой режим я должен был взломать ворота или еще как-то проявить агрессию». А с ключ-картой свой пришел. Двери открыл ему можно, и орудийный и спит. E Хлопаю он по кнопке открытия больших створок, не хочу я снаружи оставлять машину. Столица области страшно поражена ядерным, биологическим и химическим оружием. И какие монстры и мутанты тут бродят, одним богам известно. А проверять сие спасибо, что-то не хочу. Так что моя машинка занимает место внутри подстанции, после чего я иду поочередно к каждой из четырех турелей и отсоединяю в них податчики боекомплекта и энергобатареи для лазерного оружия. Все, теперь при отступлении у меня точно не будет теряться время на борьбу с пушками. Еще ворота как-нибудь отсоединить бы от системы, но боюсь тревогу поднять раньше времени. Все, так, собрался и к делу. По построенной с помощью сканера карте спуск начинается вон в том углу. Замаскирован пульт внутри стоящего там автобуса. Залезая в выглядящий ровесник в гаража остов, проржавевший насквозь, сосыпавшийся полностью краской, стоящий на каких-то подпорках вместо колес. В него заходить-то страшно. Успокаивает то, что я четко вижу бутафорность очередного элемента». Каркас автобуса вообще тут чисто для маскировки. Он скрывает в себе прочную стальную клеть, очередную автопушку и систему доступа к нижним помещениям базы. Вообще, тут должен быть еще и охранник, но его почему-то не видно. И действительно, прямо при входе есть кнопочка. Жмем ее, выползает на поверхность очередной сканер, к которому прислоняю карточку. пару секунд, и система с гудением начинает работать. Правда, звук такой, будто бы никто и никогда этот лифт вообще не использовал. Хруст и треск, звук трения несмазанных поршней и скрип от провисших и сильно ржавых тросов. Страшновато, учитывая мою массу. Но зато были менее быстро. Ствол лифтовой шахты был длиной в 250 метров. И преодолеть это быстро мне точно не удалось бы. Уже опускаясь в лифте, сообразил, что я идиот. В очередной раз реалистичность мозги запудрила. И нажал кнопку отзыва машины в инвентарь. Там-то она точно в безопасности. Ремонт колес займет всего час. Вряд ли я управлюсь быстрее. Жаль. Что уж, теперь-то точно на пульте какого-нибудь дежурного вовсю орет сигнализация, и к лифту несутся тяжеловооруженные делегаты. С другой стороны, не придется их искать по всей базе. Их не то чтобы много должно быть. 10-12 от силы. Проверяю таймер. Через полтора часа Гектор должен оказаться на станции и попасть под взрывную раздачу. Значит, на все про все у меня максимум полчаса. Найти Фандееву и найти четвертый элемент Цетара Катанский и валить вниз, призывать машины мчаться по тоннелям. Должен успеть. Вот лифт замедляется. Я беру на изготовку пушку, вожу ее в проем дверей и кладу палец на триггер, готовясь к активации способностей. Двери лифта идут в сторону. Я жму активацию рывка, ускорение и вылетаю в коридор, судорожно ища сейчас сенсорными системами противников. Но вместо комитета по встрече меня встречает тишина. Мертвая тишина. Шесть трупов, с ранениями в область затылка. Здоровые такие мьюты, в тяжелой броне. На последнем поверженном сидит девушка в черной форме и с тяжелым пистолетом в руках. Александра Кобра Фандеева, Уровень 178. Клан. Модераторы», — гласит надпись над ней. Девица была обладательницей мальчишеской фигуры, упакованной в черное обтягивающее камуфло, на котором крест-накрест висели какие-то перевязи. Само по себе она была бы, наверное, даже миленькой. Красивый овал лица, высокие брови, четко очерченные линии подбородка, плавные изогнутые красивые губы. Но все портили ее глаза». Язвительные, наглые и отвратительно в ежистые глаза смотрели на меня, наглые с вызовом. «Эй, а чё так долго-то? Я тебя уже час тут дожидаюсь, блин!» «В смысле? Это вроде я тебя должен спасать, не? И вообще, откуда ты знаешь, кто я и когда я приду?» «Так, ты, дурень, вообще понимаешь, кто заставил Гектора так бояться тебя?» Кто подкинул через его лейтенантов ему идею о том, что тебя надо встречать не в крепости? Кто расписал тебя как непобедимого врага, который приходит и убивает всех и вся? И кто внушил мысль, что идешь исключительно за собакой Рокотански? Так что подпускать тебя к ней — это форменный идиотизм. Ну и кто этот специалист по дезинформации? Конечно же, я знал ответ. Кобры у нас на фирме вообще много кто знал. И мало кто любил заносчивая, наглая, феминистичная, самоуверенная психологиня из отдела собственной безопасности. «А ты как думаешь? Я, конечно, я тут четвертую неделю готовлю почву, заодно вон, освободилась». Я не выдержал. Дамочка реально думает, что она молодец, крутая и придумала офигенный план. Пора ее вернуть с небес на землю. То есть уже четыре игровых недели, то есть больше трех суток реального времени вы, Александра Николаевна, Можете выйти из игры и при этом сидите тут, строя очень хитрые планы. А тем временем я и мои сотрудники тратят невосполнимый ресурс время на то, чтобы добраться до вас и вытащить вас отсюда. Тогда как могли бы сейчас добираться до Херсона и заключенного у него Лекса Павлова? Знаете, это даже не идиотизм, это вредительство. При этом вы даже не соизволили проинформировать непосредственное начальство свое о том, что вы свободны что тоже есть, по сути, саботаж. По-моему, кто-то заигрался. На первых фразах она пыталась что-то ответить, возразить. На последних подзбледнула с лица. «Далее... Александра, вот скажите мне, если вы могли самостоятельно грохнуть этих ребят, что вам мешало со мной связаться-то? Зачем я тратил время, ехал сюда и все вот это?» «Ну а как же собака ракатански?» «А что, для вас какая-то проблема ее забрать и передать мне после этого?» Вроде как вы специалист по безопасности. Должны были быть одним из тех четверых, кто спасал вашу группу от инцидентов. Трое других бойцов погибли, выполняя свою работу. Вы живы, так что, Александра, или вы сейчас свой гонор засунете зад и будете мне помогать. Или при выходе из виртуала я на вас пишу докладную, где перечисляю ваши геройства и хитрые ходы, прикладываем к ним логи и отдаем руководство. Угадайте с трех попыток, кто будет козлом отпущения. Все, этим я ее окончательно добил. Теперь у меня место в взбалмошной суки будет рядом нормальный специалист, крайне сильно жаждущий оправдаться в глазах руководства. Блин, и когда я таким гадом успел стать-то? Самому немного странно такое поведение и резкость, но если это работает, это не бессмысленно. Кобра резко поднялась с трупа, и даже ее выражение лица стало каким-то другим, более рабочим и собранным, что ли. Окей, Мерлин, или мне обращаться к вам Станислав Игоревич? — Нет, позывного достаточно, мы все-таки делом заняты, а не на сборе руководителей сидим. — Приняла. Так, смотри, Мерлин, то, что тебе надо, находится тремя уровнями ниже на уровне, находящемся прямо над железнодорожным. База уходит и ниже, но сейчас она абсолютно пуста. Всех, кого смог, Гектор реально прихватил с собой на операцию по ликвидации тебя. Единственная проблема — там мощнейшие двери и открытиях никто, кроме него, не может. Да и не выходил оттуда еще ни разу ни один человек. Периодически туда для развлечения закидывали пленных, и они наблюдали за этим через монитор. Но я, как сам понимаешь, доступа к такому тут лишена, будучи в статусе пленника. Охранные системы. Деактивированы. С этих проблем не будет. Парень, которому я качественно запудрила мозги, все сделал. Он вырубил мастер-ключом систему безопасности. Собственно, заблокировал доступ к вооружению и помог мне прикончить часть оставшихся охранников. К сожалению, и сам пал, когда последние шестеро услышали сигнал предупреждения о доступе снаружи и рванули сюда. Я как раз хотел через этот лифт сбежать, так что пришлось принимать бой в не самых удобных условиях. «Хорошо, тогда идем вниз. А пока идем, расскажи-ка мне вообще об этих вот парнях Гектора. Я не мог не заметить, что помимо крайне однородного вооружения они еще и выглядят как близнецы. Одинаковый рост, практически одинаковые лица. Кто они?» «О, это как раз те, кто и обеспечил нашему дорогому психопату настоящую власть». Об этой части он обожает распространяться во всеуслышание, часто и особенно по пьяни, так что даже пленница имела полный доступ к информации. На пути сюда из Редштауна господин Гектор пребывал в состоянии перманентного усвоения полученных мутаций, что приводило к нередким сбоям в управлении собственным телом. Проще говоря, его колбасило и временами вштыривал так, что он убредал сам не зная куда. И вот, собственно, во время одного из таких убреданий он залез в какие-то пещеры. Как заполз, он не помнил, поэтому выйти тем же путем, что пришел, не смог и пошел по ним дальше». В какой-то момент он добрел до явно искусственной шахты заржавленными скобами для подъема и, будучи уже изрядно истощен, полез наверх. Наверху его ждала решетка, которой ему хватило сил просто вырвать. Когда же он поднялся, то обнаружил себя в каком-то заведении вроде лаборатории, по которому и пошел бродить, периодически сталкиваясь с противодействием роботизированной охраны системы. Система против него сделать ничего не могла, так что через некоторое время Гектор оказался в центре управления, где и выяснил, что он находится на секретном, запрещенном всеми конвенциями, центре по изменению человеческого генома и клонированию людей. Живых людей в комплексе не появлялось уже 150 лет как, но все оборудование было полностью рабочим. На тот момент Гектор еще не получил столько проблем с мозгами, как у него сейчас, и сообразил мгновенно, какое сокровище он нашел. Вот только изучение лаборатории продемонстрировало ему одну небольшую сложность. Единственным объектом, который он мог клонировать, был он сам. При этом сканеры показали, что он не слишком подходит в силу множества неконтролируемых мутаций и непонятных для сканеров изменений в организме. Гектор сначала возмутился и чуть не разнес все там, а потом... А потом он принялся с помощью ИИ-комплекса менять для начала себя, а после создавать там вариант идеального солдата своей будущей армии. Так что через три месяца окрестности захлестнул вал на тот момент плохо вооруженных, зато абсолютно бесстрашных солдат-клонов этого урода и их предводителей ростом по 4 метра и безумной физической силой. Способность сначала согнуть ствол танкового орудия, а потом оторвать от танка башню и закинуть ее на крышу мэрии. Они быстро взяли под контроль несколько городков на юге Иберии. Обзавелись каким-никаким снаряжением, после чего захватили бывшую столицу. И кучу производственных районов. К этому моменту в работе комплекса клонирования начались первые сбои, и Гектор прекратил бездумно штамповать своих клонов. Он вербовал к себе в армию все отреби и железной рукой наводил дисциплину и свой порядок. Ввел обязательные состязания на право командовать и много других новшеств, позволивших ему за три года практически полностью починить все, что оставалось от когда-то крупнейшей промышленной области этой части света. То, что он сейчас кажется слабым, лишь иллюзия, не ровным счетом ничего. В его армии больше 50 тысяч человек, сотни бронемашин и артиллерийских систем. Его единственная слабость — это то, что он до усрачки боится истории про войны дорог. Так-то в какой-то степени да, это твой единственный шанс победить его».